Глава 2. Аби провел в Англии чуть меньше четырех лет. Иногда он не мог поверить, что так мало. Казалось, не четыре, а скорее 10 Когда приходила пора зимних напастей, страстное желание вернуться домой принимало остроту физической боли. Именно в Англии Нигерия стала для него больше, чем просто названием. Это была первая огромная заслуга Англии. Но Нигерия, в которую Оби вернулся во многих отношениях, отличалась от того образа, что он хранил четыре года. Кое-что он не узнавал, кое-что, например, лагосские трущобы, видел впервые. Первые сведения о Лагосе аби получил еще маленьким мальчиком в деревне Умофия от солдата, приехавшего домой на побывку. Солдаты были героями, они видели большой мир — Рассказывали про Абиссинию, Египет, Палестину, Бирму и так далее. Кто-то прежде стал деревенским оболтусом, а теперь вот стал героем. У солдат мешками водились деньги, и деревенские сидели у них в ногах, слушая их рассказы. Один из таких солдат постоянно таскался на рынок в соседнюю деревню и брал, что ему заблагорассудится. Он всегда ходил в полной форме, земля трескалась у него под ногами, никто не осмеливался его и пальцем тронуть. Говорили так, заденешь солдата, будешь иметь дело с государством. Кроме того, солдаты были сильными, как львы, благодаря уколам, которые им кололи в армии. От одного из них Абии получил первое представление о Лагосе. «Там не бывает темно», — рассказывал тот своим восхищенным слушателям, «потому что по ночам электричество светит, как солнце, и люди гуляют круглые сутки, то есть те, кто хочет гулять» а не хочешь гулять просто махни рукой и к тебе подкатит авто аудитория издавала изумленные возгласы затем отклоняясь от темы солдат продолжал завидишь белого человека с ними перед ним шляпу единственное чего он не может это вылепить человеческое существо долгие годы лагос ассоциировался в голове у аби с электрическим светом и автомобилями и даже несколько дней в городе перед его отлетом в Соединенное Королевство не сильно изменили этот образ. Конечно, тогда он увидел не очень много. Мысли его были устремлены на более, так сказать, высокие материи. Пару дней Аби провел со своим соотечественником Джозефом О'Кеке, служащим топографического управления. Аби и Джозеф вместе учились в Центральной миссионерской школе у Муофии. Но дальше, в среднюю школу, Джозеф не пошел, потому что был уже большой, а родители его были бедные. Он поступил в армейское училище при 82-й дивизии, когда война закончилась, занял должность клерка на службе нигерийского правительства. Своего удачливого друга, когда тот был проездом в Лагосе по пути в Соединенное Королевство, Джозеф встретил на Лагосском автовокзале и отвез к себе в Обаленде — Квартира состояла из одной единственной комнаты. Голубая занавеска по всей ширине отделяла святая святых — так Джозеф называл свою дуспальную кровать на пружинах — от гостиного уголка. Кухонная утварь, коробки и другие личные вещи были убраны под святая святых. В гостином уголке стояли два кресла, иначе называемые «я и моя девушка», и круглый стол, на который хозяин выложил фотоальбом — На ночь бой убирал стол и раскладывал себе на полу матрац. Джозефу было так много о чем рассказать, обив его первый вечер в Лагосе, что заснули они после трех. Джозеф говорил о кино, танцзалах и политических собраниях. «Танцы — это сегодня очень важно. Не умеешь танцевать, ни одна девушка на тебя не взглянет. С Джой я познакомился в танцшколе». — А кто такая? — Джой спросил Аби, очарованный тем, что узнавал об этом странном, греховном новом мире. — Это была моя девушка. — Сколько? Дай посчитать. Джозеф принялся загибать пальцы. — Март, апрель, май, июнь, июль. — Пять месяцев она шила мне эти наволочки. Аби невольно приподнялся с подушки, на которой лежал. Он обратил на нее внимание уже раньше. На наволочке было вышито странное слово — лабызание, все буквы разных цветов. Славная она была, хотя порой дурная до да жути. Иногда мне даже жалко, что между нами все кончено. джой от меня просто с ума сходила. Когда мы познакомились, она была девственница. Такое тут очень редко встречается. Джозеф говорил, говорил, под конец его речь почти совсем утратила связность. Затем, безо всякой паузы, монолог перешел в громкий храп, продолжавшийся. До самого утра. На следующий день Аби неожиданно для себя отправился на вынужденную прогулку по Льюэс-стрит. Джозеф привел домой женщину, ясно дав понять, что присутствие Аби нежелательно. И тот пошел осмотреться. Девушка, как Джозеф позже объяснил Аби, была одной из его последних находок. Темная, высокая, с огромным накачанным бюстом, под облегающим красно-желтым платьем — Губы и длинные ногти ярко-алого цвета, а брови вытянулись тонкими черными линиями. Она чем-то напоминала деревянные маски, что делают выкат Экпенни. В общем, подруга Джосефа оставила отвратительный привкус во рту у Оби, как и цветастое слово «лобызание» на наволочке. Через несколько лет Оби, только что вернувшись из Англии, стоял ночью у своей машины в трущобном, Хотя и не в самом ужасном районе Лагоса, и поджидая Клару, которая должна была отнести ткань портнихи, вспоминал первые впечатления о городе. Он и подумать не мог, что такие места расположены бок о бок с электрическим светом и ярко наряженными девушками. Автомобиль он припарковал у открытого ливневого стока, откуда поднимался сильный запах гниющего мяса. Это были останки собаки, которую, конечно же, переехала такси. Аби долго не мог понять, почему машины в Лагосе давят такое количество собак, пока однажды шофер, которого он нанял, чтобы тот научил его водить, не свернул с дороги специально, чтобы переехать собаку. Изумленный, шокированный, Аби спросил, зачем он это сделал. — Ну, удача, — ответил тот. — Собака — удача новой машине. Утка — другое. Задавишь утка — будет авария или убьешь человек. — За стоком располагалась мясная лавка. Там не было ни мяса, ни мясника, только какой-то человек работал за одним из столов на странной машинке. Она была похожа на швейную, но молола маис. Рядом стояла женщина и смотрела, как человек крутит машинку, чтобы молоть ее, маис. На противоположной стороне улицы, под фонарем, замотанный в тряпке мальчишка продавал фасолевые лепешки, акара. Миска с акара стояла в пыли, сам он клевал носом. Хотя вовсе не спал, потому что, как только мимо, размахивая метлой и керосиновой лампой и поднимая за собой клубы зловония, прошел ночной уборщик улиц, мальчишка быстро вскочил и начал ругаться. Уборщик набросился на него с метлой, но мальчишка уже убежал, взгромоздив миску с Акара на голову. Человек, моловший Маис, расхохотался, следом рассмеялась и женщина. Уборщик улыбнулся и, сказав что-то очень грубое по адресу матери мальчишки, двинулся дальше». «Вот тебе и Лагос», — думал Аби, — настоящий Лагос, который я до сих пор не мог и вообразить. В первую свою английскую зиму он написал неумелое, ностальгическое стихотворение о Нигерии. Оно вообще-то было не про Лагос, но этот город являлся частью хранимого им образа Нигерии. О, какое блаженство прилечь вечеру на траву и, как резвые птахи и юркие мушки, испытать умиление и сладость восторгов, о блаженство, стряхнув бренность тела земного, подниматься в высокое небо к гармонии сфер, а потом опуститься на ветра потоках в нежный жар, заходящего в облаке солнца. Аби вспомнил стихотворение, обернувшись, посмотрел на гниющий труп собаки в ливневом стоке. Я попробовал с ложки гниющее мясо собаки, осклабившись, продекламировал он сквозь стиснутые зубы. «Подходит больше». Наконец из переулка вышла Клара, и они тронулись в путь. Какое-то время ехали по узким многолюдным улицам молча. «Не понимаю, почему ты выбрала портниху в трущобах?» Клара не ответила и замурлыкала «Чесара, Сара!» На улицах теперь прибавилось народу, шуму, чего и следовало ожидать в субботу в 9 часов вечера. Через каждые несколько метров они видели танцевальные группки в одинаковых костюмах Асо Эби. К осыпающимся домам прилепились пестрые временные навесы, освещенные яркими флуоресцентными трубками. Тут праздновали помолвки, свадьбы, рождения продвижение по службе, успех в деле или поминали престарелого родственника». Когда они приблизились к трем барабанщикам и большой группе молодых женщин в Дамасте и Бархате, скользящих по талии с легкостью шарика-подшипника, Аби притормозил. Водитель такси, ехавший сзади, нетерпеливо загудел, обогнал его и, высунувшись, прокричал «Ариода, куда ты ездить? Ариода, чертов болва!» огрызнулся Аби. Почти в этот же момент дорогу переехал велосипедист. Он не обернулся, не подал никакого сигнала, обе изо всех сил надавил на тормоза, колеса заскрежетали по асфальту, Клара слегка вскрикнула и схватила его за правую руку. Велосипедист на секунду оглянулся и помчался дальше. Свои планы на будущее он изобразил на черном багажнике велосипеда так, чтобы всем было видно. «Будущий министр». Переехать из материковой части Лагоса в Айкои в субботу вечером было все равно, что попасть с рынка на похороны. Огромное лагосское кладбище, разделявшее два района, лишь усиливало это ощущение. При всех своих роскошных бунгало, жилых домах, дорогостоящей зелени Айкои напоминал погост. Здесь городская жизнь замирала, по крайней мере для местных африканцев. Они, конечно, не всегда тут жили. Прежде район считался европейской резервацией, но ситуация изменилась и немногочисленным африканцам, занимавшим европейские должности, предоставляли жилье в Айкоии. Тут обитал и Абиаканкво, всякий раз по дороге из Лагоса домой он поражался этим двум городам в одном, которые неизменно напоминали ему крошечные ядра, разделенные тонкой перегородкой в скорлупе пальмового ореха. Иногда одно ядрышко бывало блестяще черным, живым, а другое пыльно-белым и мертвым. — Чего это такая мрачная? Абиб покосился на Клару, которая демонстративно уселась как можно дальше от него, прижавшись к левой двери. — Таня ответила. — Скажи, любимая, — попросил он, одной рукой взяв ее за запястье, а другой продолжая крутить руль. — Отстань от жари, — буркнула она, выхватив руку. Аби прекрасно знал, почему Клара такая мрачная. В своей осторожной манере на пробу она предложила сходить в кино. На данной стадии их отношений Клара никогда не говорила «пошли в кино». Она сообщала «в Капитале идет хороший фильм», Аби, которого кино интересовало мало, особенно то, какое Клара называла хорошим, после продолжительного молчания ответил «ладно, если ты настаиваешь, хотя мне не хочется». Клара не стала настаивать, но очень обиделась, и весь вечер упивалась своими эмоциями. «Еще не поздно поехать на твой фильм, сдаваясь или делая вид, будто сдается», — сказал Аби. «Если хочешь, можешь идти, я не пойду», — ответила Клара. Всего три дня назад они ходили на очень хороший фильм, который привел Аби в такое бешенство, что он вообще поднимал глаза на экран только когда Клара шептала ему что-то в пояснение «Этого убьют», — предсказывала она, и обреченного, конечно, тут же застреливали. Публика внизу с билетами по шиллингу шумно участвовала в этом событии. Аби не переставала изумлять, что клари доставляют такое удовольствие кровавые оргии на экране. Вне стен кинотеатра мысль, скорее, забавляла его, но, сидя в зале, он только скучал. Кларе это было прекрасно известно, и она изо всех сил, пытаясь развеять его скуку, стискивала ему руку или, прошептав что-нибудь, покусывала ухо. «В конце концов, — иногда говорила она, — я же не ссорюсь с тобой, когда ты начинаешь читать мне свои стихи». Что было чистой правдой. Только сегодня утром Аби позвонил ей в больницу и попросил прийти к обеду, чтобы повидаться с другом, который недавно приехал в Лагос через Энугу. Клара уже успела познакомиться с этим другом, и он ей не понравился. Она ответила в трубку, что ей не хочется опять встречаться с ним. Но Аби настаивала, и Клара сказала, «Не понимаю, почему ты хочешь, чтобы я встречалась с людьми, с которыми я встречаться не желаю?» «А знаешь, Клара, ты поэт», — заметил Аби. «Встречаться с людьми, с которыми ты встречаться не желаешь — чистый Эллиот». Клара не поняла, о чем он говорит, но к обеду на встречу с другом Аби, Кристофером приехала Так что меньшее, что Аби мог сделать взамен, — это высиживать ее очень хорошие фильмы, как она высидела скучный обед, во время которого Аби и Кристофер рассуждали о взяточничестве в государственном аппарате Нигерии. Всякий раз, когда Аби встречался с Кристофером, они принимались горячо спорить о будущем своей страны. Какую бы позицию ни занял Аби, Кристофер отстаивал противоположную — Он был экономистом, окончил лондонскую школу экономики и всегда подчеркивал, что аргументы Аби игнорируют анализ фактов и научных данных, в чем нет ничего удивительного, поскольку у него диплом по английскому языку. «Государственная служба коррумпирована из-за так называемых опытных людей в верхушке», — наставил Аби. «Ты не веришь в опыт? Считаешь, что юнца с университетской скамьи можно назначить постоянным секретарем?» «Я не сказал с университетской скамьи, но даже это лучше, чем ставить на руководящие посты стариков, не обладающих интеллектуальной базой, подпирающей их опыт. А как насчет чиновника из Департамента земельных отношений, которого посадили в прошлом году? Он был как раз с университетской скамьи. Исключение», — упорствовал Аби, — «да ты возьми любого из этих стариков. Скорее всего, тридцать лет назад окончил шесть классов, при помощи взяток пробился наверх, прошел огонь, воду и медные трубы, и все взятками». «Для него взятка, естественно. Он их дает, и он их ждет. Ведь, как у нас говорят, «платишь дань уважения тому, кто повыше, другие будут платить дань уважения тебе, когда придет твой черед оказаться наверху». Вот что говорят старики. А что говорит молодежь, если можно узнать? «Для большинства взятки не проблема. Они сразу попадают наверх, никого не подкупая. Это не значит, что они лучше, просто могут позволить себе быть добродетельными. Хотя даже такой род добродетели входит в привычку». «Прекрасно сказано», — согласился Кристофер, вылавливая большой кусок мяса из супа эгуси. Они ели толченый ямс и суп эгуси руками. Второе поколение образованных нигерийцев снова стало есть толченый ямс или гарри руками по той убедительной причине, что так вкуснее. И по другой, еще более убедительной причине. Они не так боялись прослыть нецивилизованными, как первое поколение» захей позвала Клара, — да, мадама, — раздался голос из кладовки, — принеси еще супа. Сначала Закхей решил не отвечать, но потом передумал и буркнул — да, мадама. захей был полон решимости попросить расчет, как только хозяин женится на мадам. — Я очень любить хозяин, но эта мадама нехороший. Таков был его вердикт.